радостно улыбавшегося человека, перед которым на столе стояла бутылка. Вот оно, настоящее счастье, — подумал Шталь, — так бы и прожить весь век, как они, и ничего не нужно другого. Медно-красное улыбающееся лицо исчезло за грязной помятой занавеской, тоска еще крепче сжала сердце Шталя. Раздеваясь в вестибюле замка, он подумал, что хорошо было бы нынче снова встретить Шивалиху и, возможно, холоднее ей поклониться. Нет, ведь нынче не будет французского концерта. Первый знакомый, которого шталь увидел, был Иванчук. Он ежедневно заезжал в Михайловский замок и получал там нужный ему зачем-то список лиц, приглашенных к высочайшему столу. Иванчук... ввел тщательный учет того, кто и как часто получал приглашение к царским обедам, у него был даже заведен особый реестр, который он знал едва ли не на память. Шталь теперь немного щеголял перед Иванчуком тем, что постоянно находился во дворце. Он знал, что Иванчук ему завидует, и это было приятно. Обычно ему почти во всем приходилось завидовать Иванчуку, Но, несмотря на постоянное пребывание Шталя в замке, всегда выходило так, что придворные новости он узнавал позднее, чем Иванчук. На этот раз вид у Иванчука был необычно растерянный. Он явно был чем-то сильно взволнован. Тем не менее Иванчук и теперь не мог отказать себе в небольшом удовольствии. Крепко пожав руку Шталю и внимательно на него глядя, он спросил неопределенным тоном, «Ты как думаешь?» Их скоро выпустят. Увидев по лицу Шталя, что сенсационная новость ему неизвестна, он добавил пренебрежительно. — Да, впрочем, вам верно и не сказали. Государь посадил сынков под домашний арест. — Великих князей? — воскликнул Шталь, в волнении, не подумав о том, что его неосведомленность и изумленный вид доставят Иванчуку удовольствие. — Обоих. И Сашу, и Костю. Сначала велел их заново привести к присяге, а потом посадил под домашний арест. Ну, прощай, мне некогда. Иванчук убежал, замахав руками. Шталь видел, что его приятель находится в большой тревоге. Да, это вправду очень серьезно. Это на нас, на всех может сказаться. И на деле нашем, — подумал он, холодея. В Михайловском замке было очень тихо. Настроение у всех было чрезвычайно тяжелое. Шталь еще на лестнице узнал, что государняя императрица как раз вернулась из Смольного института, что вечерний стол назначен на девятнадцать кувертов, и что приглашенные уже собрались в гостиной, поджидая выхода его величества. Государь, как говорили шепотом, настроен переменчиво, не то радостно, ни то бурно, не поймешь». Глава 21. Наследник престола действительно был арестован в своих покоях и провел день в смертельной тоске. К вечеру его позвали к столу государя. Александр Павлович привел себя в порядок, он много плакал в этот день, и, сделав над собой тяжкое усилие, поднялся в верхний этаж. Ему было мучительно неловко, Не то он был арестован как заговорщик, не то наказан как мальчик. Но чувство неловкости подавлялось смертельной тоскою. В комнате, смежной с той гостиной, где собрались приглашенные к вечернему столу в ожидании выхода государя, наследников встретил граф Палин. На его лице сияла благодушная, почти игривая улыбка. В тоскливом взгляде Александра Павловича ненависть примешалась к надежде. Третий батальон Семеновского полка, как извольте знать, занял на нынешнюю ночь наружный караул замка, негромко, вскользь сказал Палин беззаботным тоном. Александр Павлович изменился в лице, открыл рот, хотел что-то сказать и не мог. С минуту они молча смотрели друг на друга. Великий князь бледнел все больше. «Петр алексеевич прошептал он, — Клянитесь мне, клянитесь, что ни один волос не упадет. — Клянусь, клянусь. Небрежно перебил его палин. — Все-таки лучше было просто сказать «клянусь», — подумал он, опять чувствуя, что, быть может,